Глава 13. Лаевский получил две записки. Он развернул одну и прочёл: "Не уезжай, голубчик мой". Кто бы это мог написать, подумал он? Конечно, не Самуйленка и не диакон, так как он не знает, что я хочу уехать. Фон Корен, разве? Зоолог нагнулся к столу и рисовал пирамиду.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 Он потрогал воротничок и кашлянул, но вместо кашля из горла вырвался смех. Ха-ха-ха, захохотал он. Ха-ха-ха. "Чему это я подумал он?" Ха-ха-ха. Он попытался удержать себя, закрыл рукой рот, но смех давил ему грудь и шею, и рука не могла закрыть рта. "Как это однако глупо", думал он, покатываясь со смеху. "Я с ума сошёл, что ли?" Хохот становился всё выше и выше.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 Он повалился на одну постель и зарыдал. "Ничего, ничего", говорил Самойленк. "Это бывает". Похолодевшая от страха, дрожа всем телом и предчувствуя что-то ужасное, Надежда Фёдоровна стояла у постели и спрашивала: "Что с тобой? Что? Ради бога, говори!" "Не написал ли ему чего-нибудь Кирилен?" думала она. "Ничего", сказал Лаевский, смеясь и плача.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 Вы оба теперь переживаете кризис, это так понятно. Ну, Милеева, я жду ответа. Давайте поговорим. Нет. Не будем говорить, сказала Надежда Фёдоровна, прислушиваясь к рыданиям Лаёвского. У меня тоска. Позвольте мне уйти. Что вы? Что вы, Милеева? испугалась Мария Константиновна. Неужели вы думаете, что я отпущу вас без ужина? Закусим тогда и с Богом. У меня тоска, прошептала Надежда Фёдоровна, и чтобы не упасть, взяла себе и руками за ручку кресла. "У него родимчик", сказал весело Фонкорин, входя в гостиную, но увидев Надежду Фёдоровну, смутился и вышел. Когда кончилась истерика, Лаевский сидел на чужой постели и думал: "Срам". Разрявился, как девчонка.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 и никто, кроме Надежды Фёдоровны, не верил ему. И он видел это. В 10 часов пошли гулять на бульвар. Надежда Фёдоровна, боясь, чтобы с ней не заговорил Кирелин, всё время старалась держаться около Марии Константиновны и детей. Она ослабела от страха и тоски, и причувствой лихорадку, томилась и еле передвигала ноги, но не шла домой, так как была уверена, Что за ней пойдёт Кирелин или Очмянов, или оба вместе? Кирелин шёл сзади, рядом с Некадимовым Александровичем и напевал вполголоса: "Я играть тёмной не позволю, не позволю". С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу и долго смотрели, как фосфоритце море. Фонкорин стал рассказывать От чего он фосфорится?